Прецо-марсианина стало очень серьезным Постойте Вы в самом деле не видите города, как я его вам описал Белые-белые колонны, изящные лодки, праздничные огни Я их так отчетливо вижу Вслушайтесь, я даже слышу, как там поют Не такое уж большое расстояние Томус прислушался и покачал головой Нет А я, продолжал марсианин Не вижу того, что описываете вы Как же так? Они снова зябко вздрогнули Точно их плоть пронизала ледяными иглами А может быть, что? Вы сказали с неба с Земли Земля название Пустой звук, произнес марсианин «Но час назад, когда я ехал через перевал...» Он коснулся своей шеи сзади. «Я ощутил...» «Холод?» «Да». «И теперь тоже?» «Да». «Снова холод. Что-то было со светом, с горами, с дорогой, что-то необычное. И свет, и дорога словно не те...» «И у меня на мгновение появилось такое чувство, будто я последний из живущих во Вселенной». «И со мной так было!» — воскликнул Томас взволнованно. Он как будто беседовал с добрым старым другом, доверяя ему что-то сокровенное. Марсианин закрыл глаза и снова открыл их. «Тут может быть только одно объяснение. Все дело во времени». «Да, вы создание прошлого». «Нет, это вы из прошлого», — сказал землянин, поразмыслив. «Как вы уверены? Вы можете доказать, кто из прошлого, а кто из будущего?» «Какой сейчас год?» 2002. «Что это говорит мне?» Томас подумал и пожал плечами. «Ничего». Все равно, что я бы вам сказал, что сейчас 4 462 853 год по нашему летоисчислению. Слова? Ничто. Меньше, чем ничто. Где часы, по которым мы бы определили положение звезд? Но развалины доказательства. Они доказывают, что я будущее, я жив, а вы... Мертвы. Все мое существо отвергает такую возможность. Мое сердце бьется, желудок требует пищи, рот жаждет воды. Нет, никто из нас ни жив, ни мертв. Впрочем, скорее жив, чем мертв. А еще вернее, мы как бы посередине. Вот, Два странника, которые встретились ночью в пути. Два незнакомца. У каждого своя дорога. Вы говорите, развалины? Да. Вам страшно? Кому хочется увидеть будущее? И кто его когда-либо увидит? Человек может лицезреть прошлое. Но чтобы... Вы говорите, колонны рухнули И море высохло Каналы пусты Девушки умерли Цветы завяли Марсенин смолк, но затем снова посмотрел на город Но вон же они Я их вижу И мне этого достаточно Они ждут меня Что бы вы ни говорили Точно так же вдали Ждали Томаса ракеты и поселок, и женщины земли. «Мы никогда не согласимся друг с другом», — сказал он. «Согласимся не соглашаться», — предложил марсианин. «Прошлое, будущее, не все ли равно, лишь бы мы оба жили? Ведь то, что придет вслед за нами...» Все равно придет завтра или через десять тысяч лет. Откуда вы знаете, что эти храмы не обломки вашей цивилизации через сто веков? Не знаете. но так и не спрашивайте. Однако ночь коротка. Вон рассыпался в небе праздничный фейерверк. Взлетели птицы. Томас протянул руку. Марсианин повторил его жест. Их руки не соприкоснулись Они растворились одна в другой Мы еще встретимся? Кто знает Возможно, когда-нибудь Хотелось бы мне Побывать с вами на вашем празднике А мне Попасть в ваш новый поселок Увидеть корабль О котором вы говорили Увидеть людей Услышать обо всем, что случилось До свидания — сказал Томас. — Доброй ночи. Марсианин бесшумно укатил в горы на своем зеленом металлическом экипаже. Землянин развернул свой грузовик и молча повел его в противоположную сторону. — Господи, что за сон! — вздохнул Томас, держа руки на баранке и, думая о ракетах, о женщинах, о крепком виске, о вирджинских плясках, о предстоящем веселье. «Какое странное видение!» мысленно произнес марсианин, прибавляя скорость и думая о празднике, каналах, лодках, золотоглазых женщинах, песнях. Ночь была темна, луны зашли, лишь звезды мерцали над пустым шоссе. «Ни звука, ни машины» Ни единого живого существа Ничего И так было до конца Этой прохладной Темной ночи